Сьюзан сказала, что позавчера она сама напечатала целую главу. Мне кажется, что это утомило ее. Она много лет имела дело с этой старой кошелкой, но теперь это не имело никакого значения. Я полагаю, что кто-то мог прийти, когда я вернулась к Пэтти, но Мерлин ничего не говорила. Накануне у нее была сильная головная боль. Она жаловалась, что ее словно молотком по голове стукнули. Она вела жизнь полную добродетели, присматривала за престарелыми родителями. Все издатели, публицистки должны уметь лавировать, от самозащиты до до чего угодно.